Глава 3 Аэр. Первое. Мне всегда говорили, что жизнь коротка, Она быстро течет, так милеет река. Говорили, что время — мерзавица вор, Наши слезы ему, как под ноги ковер. Но мне кто-то сказал, что ты любишь меня. Он сказал, ты по-прежнему любишь меня, И веня, и броня.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 И броня. Эту некогда популярную песню, с которой фотомодель Карла Бруни вышла на музыкальную сцену, Марина любила. Даже не за слова, а за голос, мягкий и шершавый, как язык у кота. Три месяца не видела Дениса до сегодняшнего дня. Единственный человек, который мог ее спасти, который понимал, каковo ей, сидел на террасе кафе Марко Поло на площади Наттион, когда она вошла. не улыбнулся. «Но вот если бы знать, кто мне так говорил, я не помню лица. Это было в ночи. Его голос со мной, что секрет мне открыл. Он вас любит еще. Но о том помолчим. Видишь, кто-то сказал, что ты любишь меня. Не послышалось мне, что ты любишь меня. И веня, и броня». Век так простояло бы у воды на острове, где сто лет назад Поселили двух ибисов из Египта, да не выжили ибисы в суровом французском климате. Домой идти не хотелось.